Глава девятая. Побег. Мы ехали целую вечность. В багажнике Фольксвагена я цеплялась за грязный коврик, пахнущий маслом и резиной, и надеялась, что никому не придет в голову сюда заглянуть, чтобы положить сумки. Багажник уже занят беглой и напуганной принцессой. Мне казалось, что я огромная, что мои ноги торчат наружу, и все их видят, а еще слышат мое дыхание. Я скрючилась, как могла, вжавшись в пол. Пыталась разобрать, что говорят в салоне, но гул двигателя заглушал речь. Вольсваген остановился. Послышались глухие голоса, машина чуть качнулась, когда из нее выходили шестерки Виктора. Хлопнули двери, голоса отдалились. Тишина стояла долго, поэтому я решилась вылезти. Багажные двери щелкнули и распахнулись в ночь. От страха я прикусила губу. Только бы не увидели. Огромный самолет, стоящий ярдов в сорока, казался музейным экспонатом. Вольсваген припарковали у ангара, куда, видимо, все и ушли. Значит, мне туда не надо. Я пошла к самолету, стараясь, чтобы машина закрывала мой путь от тех, кто может выйти из ангара. Если меня заметят, придется бежать, куда глаза глядят. В прямом смысле. За периметром огней взлетной полосы скрывалась неизвестность, но лучше туда, чем обратно к маркизу. Пустой трап звал внутрь, Но опасение нарваться в салоне на людей Виктора останавливало. Внимание привлек открытый люк под крылом самолета. Заглянув в него, я увидела пустую темную нишу. Багажный отсек. В голове всплыло несколько книг, в которых фигурировали самолеты. В одной из них писали, что багажные отсеки прогреваются вместе с салоном и даже кондиционируются, ведь частенько там перевозят животных. Ангелы-хранители сегодня определенно бросили все дела, чтобы мне помочь. Я заползла в самый дальний темный угол и вжалась в стену в надежде слиться с ней, как хамелеон. — Крюгер, вы ничего не забыли? — послышался окрик вдали. — Нет, — произнес голос Рыжего совсем рядом. — Только одна сумка. Багажник не нужен. И прежде чем я успела по-настоящему испугаться, люк щелкнул. Самолет загудел, и мы взлетели. Осталось только посмеяться над шутками судьбы. Я выбралась из плена, но все равно придется провести много часов под замком в кромешной темноте и тесноте. Я могла вытянуть ноги, но не могла встать и выпрямиться. Приходилось лежать на полу, свернувшись калачком от холода. Нервная дрожь, наконец, перестала сотрясать тело, а звук выстрела звучать в голове, и я смогла оценить иронию. Иначе, как колоссальным везением, всю эту рисковую авантюру не назовешь. Я развлекала себя разыгранием в голове сценок, в которых Виктор обнаруживает, что пленница пропала. Вот он заходит в комнату пожелать доброго утра, но там никого не оказывается. Он зовет охранников, а потом Адоберту. Та в своей манере всплескивает руками и начинает заглядывать в шкафы и под кровать. Конечно, никого там не находит и застывает, испуганно смотря на Виктора. Я не сдержала злорадного хихиканья, когда представила выражение лица Маркиза. Кольнула мысль. Как бы он не стал отыгрываться на окружающих, а до Берти или других охранниках. Охранников было жалко больше, чем мою холодную и отстраненную мать. На смену злорадства пришли грустные мысли. Как отец смог обмануть Виктора и внедрить своего шпиона, я не могла даже представить. А теперь по моей вине, просто потому, что я существую, оборвалась человеческая жизнь. Попытки уснуть не увенчались успехом, только замучили полубессознательным бредом. мешали угрызение совести и неизвестность. Гудение и вибрация пола напугали до чертиков. Адреналин шарахнул в кровь. Вряд ли самолет разваливается, наверное, выдвигаются шасси. Все грохло и бухло потом меня чуть-чуть покидало от стенки к стенке, и когда бояться уже не осталось сил, все затихло. Мы приземлились? И как теперь выбраться? За стеной раздались глухие удары, гол и шуршание. Потом они прекратились, и спустя целую вечность самолет снова загудел, разгоняясь и взлетая. На секунду я запаниковала, а потом сообразила. Кефлавик — аэропорт Исландии. Скорее всего, мы приземлялись над заправку. Путь из Этерштейна на западное побережье США не близок. Следующие часы, чтобы отвлекать себя от голода и жажды, я пыталась сообразить, что буду делать в Портленде. Сложная задача — сорвать готовящиеся покушения на отца и Ника. конце концов, пришла к неутешительному выводу — вызвать огонь на себя будет самым надежным способом. Сейчас бы я и не на такой согласилась. Было темно и холодно, мышцы затекли, а еще очень хотелось пить, есть и в туалет. Нетерпение и страх не давали покоя. За время полета я сто раз ощупывала крышку люка, надеясь, что она открывается изнутри. Умереть в багажном отсеке самолета, почти добравшись до цели, было бы обидно. Наконец мы приземлились. Гудение и грохот затихли. Ручка посредине люка повернулась, когда ее покрутила, крышка щелкнула, откидываясь наверх, и чуть не заехала мне по зубам. Я осторожно выгнула жмурясь от солнечного света. Вылезла и чуть не упала. Ноги отказывались стоять ровно. По посадочному полю ходили люди в оранжевых жилетах, занятые таинственными делами, стояли самолеты и еще какой-то транспорт. Нужно спрятаться. Я поковыляла в сторону длинной приземистой машинки, похожей на огромную тележку из магазина. На переднем сидении никого не было, зато лежала оранжевая жилетка. Не останавливаясь, надела ее на ходу и только сейчас заметил, какая я ужасно грязная. Руки и джинсы были в темных разводах, наверняка еще и лицо чумазое. Шагая по бесконечному взлетному полю, я с трудом сдерживала слезы от усталости и страха. Только злость и ненависть к Виктору придавали сил, а еще огромная надпись «Аэропорт Портленда». «Побег удался! Просто невероятно! Надеюсь, и дальше повезет!» В кармане жилета обнаружилась бутылка воды. Это очень кстати, но лучше бы судьба не разменилась на такую ерунду, а приберегла свою милость для самого главного. Я спряталась за погрузчиком и судорожно выдохнула. Нужен план. Сомневаюсь, что по взлетному полю можно просто так ходить. Внутри аэропорта наверняка спросят документы, которых у меня нет. Я устала, и, что самое главное, у меня не было времени. Люди Виктора прямо сейчас направлялись к отцу и Нику. Что же делать? Как выбраться из аэропорта? Ярдов в тридцати проехал полный автобус. Я проследила, откуда он взялся. На поле в полумиле от меня стоял самолет с открытым люком и спущенным трапом. Наверное, автобус забрал пассажиров. Можно попытаться прикинуться пассажиром самолета и сесть на такой автобус. Что делать внутри здания, решу потом. Сейчас главное убраться с поля. От тошноты и слабости заболела голова, перед глазами замелькали темные круги. Еще не хватало бухнуться в обморок. К самолету ехал второй, автобус, видимо, в один все не поместились. Далековато, но больше ждать нельзя. После всего пережитого я устала осторожничать и бояться, словно это уже была не я. Вынырнув из-за погрузчика, я направилась к цели. Автобус приближался к самолету, пассажиры начали спускаться по трапу. Им помогали два охранника. Пришлось сделать крюк и обойти самолет, чтобы никто из них не заметил меня раньше времени. Жилетка осталась валяться на поле, а я спряталась за шасси. Дождалась, когда никто не будет смотреть в мою сторону, и встала у края толпы, делая вид, что стояла тут с самого начала. Никто не обратил на меня внимания, когда я зашла в автобус вместе с толпой. Встала ко всем спиной, вжавшись в угол, и слушала, как обсуждают погоду в Сан-Диего. Похоже, самолет прилетел оттуда. Через пять минут автобус распахнул двери у здания аэропорта, и я вышла со всеми. Пассажиры направились ко входу с вывеской терминал для внутренних рейсов. Я пошла за ними. Шум в аэропорту показался чужеродным и нелепым, словно я прилетела на другую планету. Заметив значок женской фигуры на двери, я ринулась туда, уворачиваясь от путешественников. В туалете я привела себя в порядок, кое-как смыв с рук и лица грязь, но даже после этого из зеркала на меня смотрело бледное и растрепанное чучело. Я показала отражению язык и выбежала из туалета. Несмотря на раннее утро, внутри здания было полно народу. На минуту я растерялась, пытаясь разобраться, и направилась туда, где, по моему предположению, находился выход. Толпа стала гуще. Пришлось снизить темп, и вместо бега выходило бессистемное метание в попытках избежать контакта. Но даже маневрируя и огибая, я все равно сталкивалась со спешащими и озабоченными проблемами путешественниками, каждый раз получая то заряд утренней бодрости, то панический страх полета, то радостное предвкушение отпуска. Каждая такая вспышка понемногу отнимала у мира насыщенность, пока он не стал похож на картинку, искажённую куском бутылочного стекла. По пути попалась телефонная кабинка, и я забежала в неё, чтобы немного прийти в себя. Слишком много чужих ощущений вызвало покалывание по коже, словно на всё тело напялили что-то колючее, например, тесный шерстяной свитер. Отдышавшись, я набрала тот номер, который высвечился, когда мне в Хольц Линдон звонил отец. Меня не соединяли, и я раз за разом набирала цифры. Ничего не получалось, я вспотела, и пальцы перестали попадать по кнопкам. Я вцепилась в телефонную книгу. Тысячу лет листала в поисках нужной фамилии, нашла и снова сорвала трубку. В кабинку постучала женщина с недовольством на лице. Я вспомнила недовольное выражение лица Лоррейн и спохватилась, что не удосужилась узнать номер телефона Ника, пока жила у него. «Кто знал, что он мне пригодится?» Женщина снова постучала и вопросительно приподняла брови. «Я же только теряю здесь время. Нужно бежать!» Я выбралась из кабинки, чуть не задев женщину дверью, и помчалась дальше. Наконец-то выход. На улице стояло такси. Я метнулась к нему, но меня тут же оттеснили. Длинная линия беспокойных путешественников кидала на меня нервные взгляды. Я растерянно проследила за очередным уехавшим такси. На это нет времени. Я помчалась вдоль дороги, надеясь на очередное чудо. Силы заканчивались, когда я добежала до Шлагбаума на выезде со стоянки аэропорта. Проскочив его, буквально налетела на пустое такси, но вовремя остановилась. Пока таксист ругался, заскочила внутрь и выпалила адрес, подсмотренный в правах Ника. Мое любопытство в кои-то веки сослужило хорошую службу. — Ты что, на пожар опаздываешь? — недовольно выкрикнул таксист, оборачиваясь. — Да! — — почти прокричала я. — Можно, пожалуйста, побыстрее? Он сощурил глаза, представляя, какое зрелище ему открылось, грязное и нечто, с трудом переводящее дух. — У тебя деньги-то есть? — скептически спросил водитель. — Я заплачу. Если буду вежливой, меньше шансов, что он просто вышвырнет меня из такси. Обернувшись, чтобы посмотреть на огромную надпись «Аэропорт Портленда», я осознала, что сбежала. Но радоваться пока не получалось. Слишком много еще предстояло сделать. На меня полился поток жалоб водителя на постоянные кражи, обнаглевших воришек и ленивых полицейских. С некоторых пор у меня появился хороший опыт игнорирования отдельных людей, поэтому я перестала слушать и нетерпеливо дрыгала ногой на каждом светофоре. Подъезжая к дому Ника, я увидела, как Лорейн вместе с детьми выходит на улицу. Я выскочила из такси, не дожидаясь остановки, и проигнорировала гневные выкрики водителя. — Лорейн, Лорейн, мне срочно нужен Ник. Где он? Она испугалась и отпрянула, загораживая детей. Дети смотрели на меня широко открытыми глазами. — Тереза! — Лорейн окинула меня удивленным взглядом. — Мы думали, ты... Разве ты была не... Да — Да-да, мне нужен Ник. «Где Ник?» – я подпрыгивала от нетерпения. «Он на работе. Что случилось?» – она сердито сощурила глаза. «Ты можешь ему позвонить? Он нужен мне прямо сейчас. И отец, он мне тоже нужен. Где он? Ты знаешь? Вопрос жизни и смерти!» Лорен не успевала отвечать. Она только полезла в сумку за телефоном, но водитель такси напомнил о себе. «Эй, мне кто-нибудь заплатит? Счетчик еще включен, имейте в виду!» Я в отчаянии посмотрела на Лоррейн, она перевела взгляд на таксиста, и я вспомнила ее драконов огонь. Таксист поутих, пока она рассчитывалась, а я нервно следила за ней, преодолевая желание попросить поторопиться. — Папа говорил, что ты принцесса, но что-то ты не очень похожа на принцессу. — Где твое красивое платье? — разочарованно протянула Саманта. — И ты опять грязная. У тебя нет ванны? — Мне почему-то захотелось рассмеяться, но я сдержалась, опасаясь, что смех перерастет в истерику. — Прости, Саманта, сегодня я не надела красивое платье. Джереми молча рассматривал меня, а Бен прятался за ногами брата. Наверное, он успел меня позабыть. — Дети, придется нам отложить поездку. Лорейн вернулась. — Мне нужно помочь Терезе. Я удивилась. Почти приготовилась к тому, что меня прогонят. — Мам, мы же договаривались. обиженно буркнул Джереми. — Прости, попрошу мисс Грин присмотреть за вами. Давайте-ка идите в дом, — увещевала детей Лорейн, и с ней не хотелось спорить. Ей бы в армии командовать. Они недовольно надули губы, но послушались. Я велась вокруг Лорейн, не сводя глаз с телефона в ее руке, пока она звонила миссис Грин. Хорошо, что она жила недалеко, и нам не пришлось долго ждать. — Тереза, что произошло? Ты можешь объяснить? — недовольно спросила Лорейн, набирая ника. Она слишком медленно нажимала на клавиши, а телефон слишком долго устанавливал соединение. «Может, зайдешь в дом?» «Нет, звони!» Для усиления эффекта я грозно уставилась на нее. Она хмыкнула и произнесла. Ник не отвечает. «Где отец?» Я в отчаянии замотала головой. «Ты можешь отвезти меня к нему? Его собираются убить! И Ника!» Я ринулась к ее красному форду «Фиеста», дергая за ручку водительской двери. — Давай я поведу, — подскочила она, уверенно отпихивая меня. — Начало рабочего дня. Шон, вероятно, направляется в офис. Перехватим мы его там. В машине я немного расслабилась. Самое сложное позади. Нужно всего лишь поговорить с отцом или Ником, и все наладится. — Откуда ты знаешь про покушение? — голос Лорен звенел от волнения, хотя внешне это никак не проявлялось. По-моему, даже ее проняло, хотя я отчетливо представляла, как она, стоя на руинах разрушенного мира, хладнокровно строит планы на будущее детей. — Шон говорил, что ты в Этерштейне. Он знает, что ты здесь? — Нет, но должен узнать как можно скорее. Нам долго ехать? — Почти приехали. Лоренц сосредоточился на дороге. У меня даже мелькнула мысль, что это я слишком бурно реагирую. Тут она бросила на меня настороженный взгляд. — Ты поэтому вернулась? Из-за покушения вернулась потому, что хотела. Пусть только кто-нибудь попробует со мной поспорить. Она нахмурилась, как будто ожидая другого ответа, и спросила. — Им угрожает Виктор? Ты знаешь его? Я удивилась. Лично нет, слава богу, но наслышана По-моему, от него одни неприятности. Не то слово. Тогда странно, что ты решила его навестить. Что — Что? Я задохнулся от неожиданности. — Приехали. — напряженно сказала Лоррейн, паркуя машину. — Офис Шона. Я выскочила из машины. — Что ты собираешься делать? Лоррейн выскочила вслед за мной. Она спросила деловито и собрано. Видимо, жен полицейских не так легко испугать, хотя, может быть, это особенность самой Лоррейн. Интересно, где они с Ником познакомились? В армии? — Собираюсь это предотвратить. Мне нужно предупредить отца. Он — первая цель. Меня сковал ужас. А если я опоздала? «Если они уже добрались до него, дозвонись до Ника. Скажи ему, чтобы опасался рыжих!» Лорен открыла было рот, чтобы переспросить, но я уже убежала к девятиэтажному стеклянному зданию. В огромном холле было пусто. Впереди за стойкой администрации маячила секретарша. Мужчина на лавочке в центре зала читал газету. Из-под нее виднелись только его ноги. В противоположном углу справа несколько человек, стоя в кружочке, что-то оживленно обсуждали. Я оглядывалась по сторонам, пытаясь сообразить, как поступить. Наверное, лучше будет просто спросить. Интересный вопрос. Пускают ли к директорам компании нищенок вроде меня? По дороге к стойке я пыталась привести себя в порядок, пригладить волосы, оттереть грязь джинсов. Вряд ли вышло. Мужчина на лавочке увлеченно читал. Страница с заголовком «Сенаторы штата Орегон» на открытии обновленного Орегонского центра собраний скрывала его с головой. газета опустилась и меня бросило в пот. Тот самый второй из подвала. Де Йонге. Он выпучил глаза и открыл рот от удивления. Мы смотрели друг на друга, пока я не метнулась в сторону. Инстинкты сработали быстрее и принесли меня к двери, которую я заметила раньше, но не придала значения. Дернув ручку, я вывалилась на парковку. С дико бьющимся сердцем подпирая дверь, я проклинала неведомые силы, которые решили, что сегодня их помощь больше не нужна. Что делать? Бежать и отвлечь Де Йонги на себя? Идея неплоха, но есть еще Крюгер, чье местонахождение непонятно, и кто-то третий, про которого мне вообще ничего не известно. Если уж бежать, то с фанфарами. Я нажала кнопку пожарной сигнализации. Сирена послушно завыла, а я торопливо пробиралась сквозь стоящие машины и озиралась, мечтая стать невидимкой. «Мисс, сработала пожарная сигнализация. Вы должны покинуть здание». Я дёрнулась от неожиданности. в Вот разини. Преисполненный чувством долга, охранник стоял в пяти шагах от меня. Я покину, обещаю. И осталось стоять, прижавшись к колонне, но охранник не сдавался. «Пойдёмте, я вас выведу». Он схватил меня за локоть, но я вырвалась. послышалась или хлопнула дверь? Не стоит беспокоиться, я сама. Но охранник даже и не думал идти на попятную. Цепка схватил меня за локоть и потащил к выходу. Даже если это учебная тревога и реальной опасности нет, вы все равно должны покинуть здание. Это может спасти вам жизнь. Я вижу дверь, я выйду сама. Может быть, вам стоит проверить, нет ли еще здесь кого-нибудь? Он посмотрел на меня так, как будто я только что открыла ему тайну Вселенной, но уходить не спешил. Почему он не отстает? Его эмоции, плоские и однообразные, почти не затронули меня. Слишком сильно я была озабочена своими». Крюгер и Де Йонги вынырнули из-за машины впереди. Я отпрянула назад, но охранник не отпустил, предупреждающий выставить вперед свободную руку. — Вы должны немедленно покинуть здание. Раздался выстрел, и охранник, издав резкий икающий звук, медленно осел на пол. Опалив недоумением и растерянностью, он выпустил мой рукав в последний момент. Я в ужасе уставилась на него, замерзшего на полу в нелепой позе. На рубашке расползалось темное пятно. Я даже не успела понять, кто стрелял, и с недоумением разглядывала капли крови на тыльной стороне ладони. Крюгер и Де Йонги деловито шагали в мою сторону. Я попятилась. Во мне взвыл первобытный инстинкт выживания. Я не вернусь, ни за что не вернусь. Я вспомнила, чему учила Келли, и встретила Де Йонге резким ударом в горло. Он отпрянул, не сводя с меня тяжелого взгляда. Ударила Крюгера в колено и приготовилась ко второму удару в живот, но первый удар оказался слишком слаб. Полный гневного возмущения Крюгер схватил меня за руку. Я со всей силы легнула его в пах. Тогда он отпустил и согнулся. Самое время бить в шею. Но тут Де Йонги резко толкнул меня, швырнув на капот машины. Я распласталась на животе в самой незащищенной позе, раскинув руки. И тут же он подхватил меня, не дав сползти на пол. Я чувствовала недоумение де Йонге от моего сопротивления. Инстинктивно я уперла ноги в капот и со всей силы оттолкнулась назад. Если выпустит, убегу. Мы упали навзничь, но он держал цепко, ругаясь сквозь зубы. Я попыталась ударить его головой, но подоспевший Крюгер с размаху влепил мне болезненную пощечину, из-за которой во мне вспыхнул гнев, и на несколько секунд я выпала из реальности. Когда очухалась, они уже связали мне руки за спиной. Я лежала на капоте, и Де Йонге, испытывая удовлетворение от успешно проделанной работы, прижимал меня к нему еще сильнее, чтобы не дергалась. Унижение было ошеломляющим, звенящим, ломающим. Я безнадежно заерзала, пытаясь сбросить себя Де Йонге, но он как будто и не замечал. Крюгер возился в машине. Я не поняла, что он там делает, пока машина не завелась, и Де Йонге не начал запихивать меня внутрь. Я сопротивлялась, как могла, даже звала на помощь, но ведь я сама включила сирену. Все, кроме нас и мертвого охранника, уже покинули здание. С громким визгом покрышек машина выскочила со стоянки. Глотая злые, бессильные слезы, я легалась и легалась, пока Крюгер не бросил с переднего сиденья. Утихомерь ее. Услужливый де Йонги жал мне ребра так, что сперло дыхание. Я затихла, ощущая, как ненависть плавит мозг, лишая последних остатков разума. — Есть проблема. Встречаемся через десять минут, — сказал Крюгер по-немецки. В его руке был телефон. Я могла только пережидать бурю внутри и радоваться, что успела все рассказать Лоррейн и включить сирену. Теперь с каждой секунды эти головорезы все дальше от отца и Ника. Машина остановилась у реки, съехав под мост. Там уже стоял тот самый третий, видимо, Брук. Он кисло наблюдал за машиной, а когда подошел ближе, я его узнала. В тот день, когда Крюгер убил Келли, Брук был там, стоял рядом, а потом уехал на нашей машине вместе с Келли. Я сжала челюсти так, что хрустнули зубы. — Какого дьявола вы меня дергаете? Я работал, — хмуро бросил Брук, когда Крюгер вышел из машины. — Я же говорю, у нас проблема. — И вы не можете решить ее сами? — кисло переспросил Брук. Несмотря на то, что они говорили по-немецки, я отлично их понимала. Крюгер нервно оглянулся на машину. Де Йонги вышел, оставив дверь открытой. Деваться было некуда, и я осталась на заднем сидении, когда Крюгер продемонстрировал Бруку проблему, то есть меня. У того глаза вылезли на лоб. — Святые небеса, вы что, издеваетесь? Как она сюда попала? — Я не знаю, — развел руками Крюгер. — Где вы ее нашли? — удивлялся Брук. — В офисе Рейнера, — нервно бросил Крюгер. Брук присвистнул и с любопытством спросил. — Откуда она узнала? — Даже не представляю. Еще более нервно сказал Крюгер. — Может, спросим у нее? — предложил Брук, и все трое, как по команде, уставились на меня. — Как ты сюда попала? — грозно спросил Крюгер по-английски. — Вы сами меня привезли. — С готовностью ответила я. — Не конкретно сюда, а в Портленд, — злобно уточнил он. — Я уже ответила, — пожала я плечами. У Крюгера раздулись ноздри, а лицо превратилось в кровожадную маску. Он протянул ко мне руку, и я испугал, что меня снова будут бить, но Брук перехватил его, переходя на немецкий. — Погоди, что будем делать с Виктором? Надо ему доложить. У Крюгера исказилось лицо. Как хорошо, что есть кто-то, кого он боится. — А что мы скажем ему о том, как она здесь оказалась? Подал голос Де Йонги, и Крюгер злобно посмотрел на него, словно мечтая, чтобы тот провалился сквозь землю. — Она летела с нами на самолете, — уверенно сказал Брук. — Это единственный вариант. — Как она на него попала? — удивлялся Де Йонги. Она же вроде сидела под замком. Может, ее шлоссер выпустил? Они опять посмотрели на меня. Я угрюмо ему усмехнулась. Брук задумался. — А это точно она? Мало ли похожих. «Надо позвонить Виктору. Тогда мы точно узнаем», — довольно заявил Де Йонге. Я не поняла, чем он так радуется. Крюгер расферепел и вскинул руку. Мне показалось, он ударит Де Йонге, но он только угрюму бросил. «Звони». «Я?» — удивился Де Йонге. «Он же передает приказы через тебя. Ты звони». У Крюгера заиграли желваки на сколах. «Звони», — брок в упор смотрел на Крюгера. Крюгер решился и достал телефон. Я слышал напряженный голос Виктора даже на расстоянии. — Маркиз, возникла непредвиденная ситуация, но мы ее решили. Голос Крюгера почти не дрожал, когда из него из трубки полился шквал ярости и гнева. — Да, она здесь. Я судорожно вздохнула, ненавидя себя за то, что попалось. — Да, похоже на то. — Не знаю. Даже не представляю. — Что нам делать? Брук и де Йонги напряженно вглядывались в лицо Крюгера. Конечно, ведь ему доставались все шишки. На последний вопрос Виктор так громко рявкнул в трубку, что услышала даже я. — Везите ее обратно, немедленно! И продолжал с яростью и негодованием выговаривать еще что-то. У Крюгера по виску стекала капля пота. Закончив разговор, он выглядел пробежавшим кросс. Задание меняется. Переведя дух угрюмо заявил Крюгер и мотнул головой на Де Йонге. Мы везем ее обратно. Он ткнул в Брука. Ты остаешься здесь до дальнейших распоряжений. — И что мне делать? — возмутился Брук. — Я же должен заняться Эбертом. — Хочешь перезвонить Виктору и уточнить? — ехидно поинтересовался Крюгер. — Ладно, забирайте ее и валите. Вам придется объяснять, кто ее выпустил, — злорадно посмеялся Брук. Все трое подозрительно уставились друг на друга. тем временем я уже почти добралась до противоположной двери и приготовилась выскочить как вдруг даонги сел рядом и дернул меня на себя куда собралась принцесса и она супилась и отвернулась пока они болтали я пыталась освободиться от пут но поняла что это не так то просто крюгеры даонги везли меня обратно в аэропорт от досады хотелось плакать я была так близко и вот все закончилось Внутри крепла решимость сделать все, что угодно, чтобы не оказаться с новым ненавистным поместьем. В аэропорту я жадно искала любую возможность для побега. Много места, много людей — идеальный вариант. Но оказалось, что для частных рейсов существует особый гейт, абсолютно пустынный, где нас даже не стали особо досматривать. Я попыталась привлечь внимание охраны, но только пискнула, да и он езжал меня так, что я не смогла вдохнуть. Дернув мои связанные руки, он проверил, что они скрыты курткой, и потащил дальше. Я даже не могла злиться на него. Он всего лишь старался выслужиться перед Крюгером, немного его побаиваясь. Наверное, планировал сделать карьеру. Мы вышли из здания на взлетное поле, и я поняла, что упустила все возможности. Сделав последний отчаянный рывок, я побежала к дальнему терминалу международных рейсов, надеясь затеряться среди людей. Пока Де Йонге приходил с себя, хромая на одну ногу, после того, как я со всей силы легнула его в колено, Крюгер догнал меня, ругаясь, на чем свет стоит, и не особо церемонист доволок до самолета. Меня пристегнули в первом ряду к креслу у иллюминатора и оставили сидеть под пристанным взглядом обиженного Де Йонге, потирающего колено. Я провожала пробегающее мимо здания портлиндского аэропорта и искала поводы для оптимизма. Срыв покушения на отца и Ника и пара часов свободы не так уж и плохо. Но я не могу вернуться. И не вернусь.